ОДИНОЧКА Прошло пять лет. Август 1991 года. Москва. В графе отец стоял прочерк. А дочку Юля назвала Мишель. Ее долго отговаривали в ЗАГСе, даже отказывались регистрировать девочку. Но Джуля уперлась, хочу и все. По какому закону запрещено? конечно, не стал распространяться перед ЗАГСовыми тетками, почему-то уверилась, что будет мальчик, и выбрала ему имя, именно Мишель, а не Миша. Мишель – память о той ночи на берегу моря, когда ребенка зачинали, и тех песнях, что тогда пел смазливый дурак будущий отец, не захотевший в итоге стать отцом. И еще Мишель – напоминание о семейной тайне, о бетлах. Как-никак один из них к карапузику приходится родным дедушкой. А когда вдруг родилась девочка, получилось, что Мишель в женском варианте даже лучше, чем в мужском. Мишель Мобель. Чем не колыбельная для хорошенькой малютки? Жизнь матери-одиночки, конечно, была сложна, что говорить. Ночные крики, отупение и постоянное желание уснуть, и мечта просто погулять по улице, а не нестись в молочную кухню или с коляской в детскую поликлинику. Все через это прошли, а кто не прошел, Того никакие слова, описывающие сей кошмар, не проймут. Однако Джулии все-таки пришлось легче, чем миллионам советских мам, имевшим несчастье родить, когда советская эпоха начала трещать и рушиться. У нее был дедушка, прадед, возлюбивший новорожденную Мишель страстно, нежно и пылко. Человеком Петр Ильич Васнецов был непростым. Он преодолел опалу и почетную ссылку в Нью-Йорк, И теперь при Горбачеве, с которым они подружились во время поездки последнего в Америку, он стал ни много ни мало с секретарем ЦК КПСС и правой рукой секретаря генерального. Как следствие, Юли с младенцем не коснулась нехватка всего и вся, характерная для страны на рубеже 80-х и 90-х. Не пришлось Джулии стоять в очередях ни за яйцами, ни за подсолнечным маслом, которые растягивались прямо на улицах на 4-5 часов. Девушка, даже в отличие от прочих москвичений, говоря уж об иногородних, сыровиччину видовала, и суп варила из настоящей курицы. Ее приносила бабушка и почему-то называла академической. А с ребенком ей помогала та самая тетка из Ельца, что безуспешно посла Юлю, когда та была девочкой. Поэтому не сразу, но степ бай степ, молодая мамаша приспособилась и даже академку не стала брать. Летом на госдаче с Мишель перекантовывалась, а в сентябре в универ вернулась. Словом, все шло прекрасным, за исключением того, что дед постоянно работал, серел, худел и спадал с лица. До одного раннего августовского утра, когда Джулию разбудил звонок в дверь. Девушка вскочила, накинула халатик, понеслась к двери. Сердце испуганно колотилось, глянула в глазок, и остолбенело. На пороге стоял дед. Юля распахнула дверь. Дед оказался, несмотря на то, что день обещал быть жарким, солидно экипирован. Плащ, твидовая кепка, в руках небольшой чемоданчик. «Что случилось?» — округлила глаза внучка. «Заходи». «Некогда», — отмахнулся Петр Ильич. «Твердолобые коммуняки взяли власть». «Что?» Они свергли Горбачева, заперли его на даче в Фаросе. Пуч называется ГКЧП, Госкомитет по чрезвычайному положению. Янаев, Язов и прочие. О, Господи, не волнуйся. Мне почему-то кажется, что они ненадолго, но дров наломать могут. А ты, ты куда собрался? Перехожу на нелегальное положение, улыбнулся Васнецов. Не бойся, тебя они не тронут. «Да и меня на самом деле вряд ли. Я просто перестраховываюсь. Береженого Бог бережет. Но ты на всякий случай будь осторожна, на улицу не выходи. Они вводят столицу войска». «Боже ты мой!» «Да, все по-серьезному. Здесь кое-какие документы», — дед протянул Юлий чемоданчик. «Спрячь их и никому не показывай. Лучше даже не открывай. Все, я побежал». И он в буквальном смысле слова побежал, как мальчишка понесся вниз по лестнице, бодрый, крепкий, подтянутый, слегка за шестьдесят. И не скажешь, что дед, не говоря уже, прадед. Джулия бросилась к телевизору услышать последние официальные новости. Какая встреча. Прошло четыре дня. Август 1991 года. Москва. Подчиняясь неразуману инстинкту, Джулия одела мишель и вышла на улицу. В воздухе уже витало предощущение свободы. Никто ни о чем толком не знал, но все вокруг, тем не менее, говорили кончено. Поч провалился. Свобода, свобода, свобода! Эйфория захлёстывала москвичей. Ни разу за свою 22-летнюю жизнь Джулия не видела в белокаменной столько радостных лиц. Впрочем, она и после так много счастливых ни разу не видовала. На самом деле, тот день оказался лишь мимолетной паузой в череде серых будней, занятых выживанием. А тогда ведь мнилась конец пути, и самое трудное и страшное позади, и впереди торная и солнечная дорога, где будет свобода, умные и смелые руководители, полно денег и продуктов. Незнакомые люди в тот день поздравляли друг друга, пока еще сами, не зная с чем, все и вправду были счастливы. «Мам, куда мы идем?» — затеребила Джулию маленькая Мишу. «Гуляем». «А вот же можно гулять?» «Можно». «Войны больше не будет?» «Не будет». Последний вопрос девочка задала громко. Его расслышали прохожие и улыбнулись. Чуть ли не впервые Юля видела, что незнакомые улыбаются незнакомым, хотя бы даже ребенку. Ноги сами привели их с дочкой по улице Кирова, мимо магазинов «Фарфор» и «Книжный мир», к Лубянке. Отчего-то казалось, что там теперь совсем безопасно. Все три прошедших дня Джулии было страшно даже выглядывать на улицу. Напряжение витало в воздухе, и она не могла рисковать собой, потому что не могла рисковать Мишель. Она слушала западные голоса, как делала этой девочкой в 81-м, когда погибли родители. «Свобода» и «Голос Америки» сообщали о баррикадах, о танках, которые перешли на сторону народа России, о тысячах людей, безоружных или со столовыми ножами и охотничьими ружьями, что собрались вокруг Белого дома. А ей оставалось только слушать и завидовать тем, кто выстроился в живую цепь, защищая своими телами обиталище российского правительства, а по сути свободу, как они ее понимали. Она не вышла на улицу вчера и позавчера, чтобы разделить с народом бой. Можно сказать, струсила. А можно сказать, не захотела приносить себя и Мишель в жертву. Однако Джулия решила разделить со всеми уже не советскими, советскими людьми праздник. Лубянка, то есть тогда еще площадь Дзержинского, оказалась полна народу, море людей. В первый момент толпа там, где Юля привыкла видеть лишь кружение автомобилей вокруг памятника, оглушила девушку. Она остановилась на углу здания КГБ, на том месте, где в площадь впадала улица Кирова, неподалеку от музея Маяковского. Стала осматриваться. «Мама, это очередь?» Спросила натренированная советским бытом Мишель. Люди, стоявшие вокруг, опять заулыбались. Усмехнулась и Джулия. Нет, миленькая, не очередь. А что? Демонстрация. Это слово Мишель тоже знала и понимающе кивнула. А? -а, -а. К центру площади толпа густела. У постамента железному Феликсу виднелся грузовик с людьми и микрофонами. На памятнике висели, цепляясь, двое-трое молодых людей. На груди у бронзового чекиста красовался рукописный плакат Хунтие Хана. Дальше растекалось Людское море. Оно заполняло всю площадь от детского мира до политехнического музея, от конструктивистского фасада метро Сдержинская и улицы 25 октября до комплекса зданий КГБ, затворившего собой истоки улиц Дзержинского И Кирова. А совсем рядом с Юлей, прямо на подоконниках зарешоченных окон КГБ, сидели люди, в основном пацаны. Цоколь еще вчера страшного здания был расписан белыми красками «Свобода», «КП», «СС» на месте двух последних букв «ССовские молнии» и еще почему-то «Алиса». Мемориальную доску в честь Андропова перечеркивала свастика а у памятника шел митинг оттуда неслись вдохновенные и тогда еще совсем неприевшиеся слова демократия свобода да здравствует свободная россия и вся толпа подхватывала свобода свобода россия а потом из центра митинга неслось ельцин ельцин и все опять скандировали повторяли фамилию потом вдруг запретить кпсс фашисты И люди вокруг, и даже она стали дружно кричать: "Фашисты!" "А это кто фашисты?" поинтересовалась Мишу. "Плохие люди", пояснила Юля. "А почему их все сюда зовут?" "Их не зовут, их стыдят". А, "А. Мама, возьми меня на ручки, а то мне плохо видно". "Ну, полезай". И вдруг кто-то не в микрофон, не с центра площади, а рядом в толпе вскричал: Смерть чекистам! Последний лозунг был вдруг подхвачен толпой. Смерть, смерть! Долой, долой! Господа! вдохновенно воскликнул кто-то совсем рядом. Хватит! Сроем эту поганую лубянку с лица земли! Вперед, друзья! На приступ! Ура! И все, кто был рядом, хором закричали Ура! И вдруг качнулись в сторону Джулии и маленькой Мишель. Вперед, штурмуем! Ура! воскликнул тот же человек. И многоголовая толпа вдруг хлынула прямо на девушку с ребенком на руках. Джулия даже не успела испугаться. Вместо того она мгновенным озарением вдруг увидела, что случится дальше. Итак, сейчас вся эта толпа ренится на штурм КГБ. Она выломает двери и не встретит никакого сопротивления. Здание окажется безлюдным и хмурым. Тысячи людей растекутся по пустынным коридорам, спустятся в подвал и начнут ломать двери в кабинеты. Потом из разбитых окон на улицу полетят бумаги. В конце концов, в здании начнется пожар. Но для начала толпе, бросившейся было на штурм Лубянки, придется затоптать оказавшихся на ее пути Джулию и маленькую Мишель. И Юлия тоже очень ясно представила, как все будет. Сейчас люди просто собьют их с ног, с дочкой на руках Юлия не сможет бежать или сопротивляться, а толпа не даст им подняться. Люди пробегут по ним, забьют, затопчут. И Юлия в преддверии ужасного и неотвратимого конца только успела, что спустить на землю дочь, и попыталась защитить ее своим телом, и закрыла глаза. И вдруг кто-то совсем рядом воскликнул «Долой Феликса!» Другой мужской голос поблизости поддержал «Долой Дзержинского с площади!» А третий выкрикнул «С роем к черту поганый памятник!» Первый снова откликнулся «Долой Дзержинского!» И сначала те три голоса, а затем многие вокруг стали скандировать Долой, долой! и развернулись уже не к зданию КГБ, а лицом к бронзовому Дзержинскому. Момент для штурма цитадели КГБ был упущен. Внимание толпы отвлечено, цель достигнута. И Юля с дочкой были спасены. Девушка очень остро ощутила это, ее стало знабить. Она стала выискивать глазами тех, кто своими лозунгами отвлек внимание многоголовой гидры от мысли о штурме здания и тем спас ее с ребенком. И вдруг она увидела, что по направлению к ней пробирается сквозь толпу никто иной, как старый ее приятель и неудавшийся муж Евгений. Он подошел, улыбнулся Мишель и горячо заговорил, обращаясь к Юле. «Не могу сейчас уйти с вами». Можешь считать, что я здесь на работе, но я тебя никуда теперь не отпущу. Я заеду к вам домой завтра. Ты живешь все там же? Там же. А твоя жена? Он махнул рукой. Считай, у меня ее нет. И на завтра он, как сивка бурка вещая каурка, стоял на пороге ее квартиры с розами в правой руке. И, глядя на него, Женя снова как некогда излучал безоговорочную влюбленность Юлия каким-то прозрением интуитивной вспышкой поняла — он мой. Теперь он будет моим, и я его никогда и никуда не отпущу. А потом он повез ее в ресторан «София», что находился на площади Маяковского, и там заботливо подкармливал деликатесами, черной икрой во льду, местным ассорти, шипящей сковородке, и рассказывал Юлии о своей жизни, кажется, без утайки, и делился с нею планами на будущее, а планы его... Все как один были связаны с Джулией, с Джулией и Мишель.